Глава шестнадцатая, в которой я опрокидываю кофе. Секретарша Жан По была вся в мыле, по уши загруженная делами, навалившимися в начале новой недели. Могу я тебе помочь? Нет, я просто зашла с ним поздороваться. Приду позже. Он в Торонто до среды. Вот как. Ничего страшного, зайду в четверг. Вечером он будет мне звонить по поводу текущих дел. Я скажу ему, что ты заходила. По какому вопросу? «Не твое дело, Кикимора. Просто поздороваться и все». «Может, лучше напишешь ему?» «Если и напишу, ты об этом не узнаешь. Я подумаю». «Дай мне знать, если надо обратить его внимание на что-либо». «Вот тебе мой средний палец». «Спасибо». «Как же она меня бесит!» Завибрировал мобильник. Частный детектив, которого я наняла несколько недель назад, хотел увидеться, чтобы изложить результаты первой фазы расследования. В прошлую нашу встречу он предложил изучать личную жизнь моего мужа поэтапно, с шагом в полтора года, чтобы в плохие новости погружаться постепенно, а не прыгать в выгребную яму со всего маху. Его метафоры, как правило, были связаны со свиньями, и он постоянно ворачивал «кстати» и не кстати словосочетание «чертов хряк». Наверное, это неизбежно, когда всю жизнь копаешься в чужом дерьме. Я назначила ему встречу в «Кофе» – симпатичной забегаловке рядом с нашим офисом, в которой, как видно по названию, делали ставку на превосходный кофе. Так мне было проще улизнуть во время короткого перерыва, сославшись на срочное дело. Согласно нашей договоренности, после первой фазы расследования я должна выплатить ему остаток гонорара, плюс дополнительное вознаграждение за то, что получу отчет в бумажном виде. Я тот еще динозавр. Поэтому он сразу согласился подъехать в назначенное место. Анри Диреш появился в 10.15, тютелька в тютельку. Подозреваю, что он прятался в ожидании точного времени, дабы снискать славу человека надежного и пунктуального первый раз он тоже приехал секунда в секунду, улыбающийся, с непринужденным видом, ни на йоту не соответствующий стереотипным представлениям о частном детективе. В нем не было ничего от отспившегося полицейского в помятом бежевом плаще. Он скорее походил на айтишника, способного взломать любую базу данных. Сегодня он уложил челку безукоризненной волной, но не удосужился убрать налет, скопившийся в уголках глаз». За толстенными линзами очков под десятикратным увеличением это выглядело не очень приятно. Мне хотелось получить от него отчет на 2-3 листа, где в конце содержался бы вывод, написанный крупными буквами, о том, что Жак невиновен и оправдан по всем пунктам. Откровенно говоря, после встречи с Шарлен я опасалась каких-нибудь пикантных деталей, которые не особо удивили бы меня, но страдать заставили бы еще больше. Однако детектив протянул мне увесистый конверт с досье, который тут же выпал у меня из рук. Это не может быть моим досье. Но вы же Диана Делане? Верно. Мы с вами встречались 29 августа и договорились о расследовании, которое надо провести. Ведь так? Ваш бывший муж, Жак Валуа, партнер в компании Брикстон Валуа и партнеры. Да, это досье ваше. Вот здесь счет и сумма, которую еще требуется доплатить. Стоимость бумаги сюда уже включена. В начале досье вы найдете детализацию предпринятых действий с указанием времени. Но я не понимаю, почему оно такое объемное? Большую часть в нем занимает электронная переписка. Электронная переписка? Да, и ее распечатка. Ну о чем? Предлагаю вам ознакомиться самостоятельно, когда выберете подходящий момент. В лежащем передо мной конверте, на который мы сейчас оба смотрели, диалоги Жака с разными людьми, скорее всего, с женщинами. Открой я его, и у меня в голове заскрежетали бы точно гвоздем по стеклу их голоса, разрывая в клочья последние полтора года моего брака. Это был лишь первый временной срез, первый удар и сразу почти смертельный. Головокружительной каруселью понеслись перед глазами все его командировки, конференции, партии в гольф и поздние встречи. Липкий слой лжи и небольших ежедневных сговоров покрывал страницы, про прочесть которые я никогда не найду в себе сил. Я машинально достала чековую книжку, внесла сумму цифрами и прописью, подписала своим именем. Диана Делане. От квитанции я отказалась. Во второй фазе можно взяться за более обширные периоды. Мадам Делане, согласны? О, я... Нет, я свяжусь с вами. Конечно, понимаю. Вам надо поразмыслить над всем этим. Вы знаете, как меня найти. Да, спасибо. Он встал, сделал было шаг, но повернулся ко мне. Э -э, не знаю, утешит ли вас это, но ваше досье далеко не худшее, которое мне приходилось составлять. Нет, меня это не утешит. Сожалею. И он ушел, оставив меня наедине с большим отравленным пакетом, способным угробить мою жизнь. Во всяком случае, ее иллюзию, в которой я до сих пор находилась. Теперь у меня была большая, сантиметра три толщиной, стопка плотно скрепленных листов бумаги, которая могла одним махом излечить мою слепоту последних полутора лет. Может, я этого и не переживу. Время моего перерыва давно закончилось, ко мне подошел официант и спросил, не желаю ли я чего-нибудь еще. Я попыталась было улыбнуться, но, видимо, у меня вышла такая гримаса, что он решил не настаивать, отвел взгляд и отправился вытирать другой столик. Вероятно, принял детектива за моего любовника, который прямо сейчас порвал со мной. Я отправила сообщение секретарю нашего департамента о том, что задерживаюсь и вернусь как только смогу. Прикрыть меня я просила ее впервые а причине она не поинтересовалась. «Здесь все тихо, можешь не торопиться». От холодного кофе я принялась обводить взглядом столики. В глубине кафе возле настоящего дерева, которое каким-то неведомым образом там выжило, я заприметила месье Дебеля, директора экспортного подразделения. В офисе он практически не бывал, его должность требовала разъездов для заключения торговых сделок. За время моей работы в компании она распростёрла свои щупальца по всему миру, утроив оборот, при этом наши зарплаты особо не изменились. Контакты руководства с большинством сотрудников ограничивались пустыми речами, которыми оно кормило нас в ходе ежеквартальных деловых обедов, организованных в том числе для того, чтобы напоминать нам о важности соответствия международным корпоративным стандартам. Во время этих тягостных хэппинингов, которые мы называли квартальниками, я пыталась отвлечься от никчемных разглагольствований начальников толстосумов, уплетая булочки. Дебель, нетрудно догадаться, какое у него прозвище, оживленно разговаривал с прекрасной молодой, даже слишком молодой особой. В конце концов, я сообразила, что это одна из стажерок, которых нам представляли на прошлом корпоративном сборище. Я не помнила, к какому отделу ее прикрепили, зато помнила ее имя – Габриэль. Именно так я хотела назвать Шарлоту, но Жак не дал. Бедная девочка. Ей наверняка глубоко плевать на перечень профессиональных подвигов, о которых он вещал всем подряд и делала это совершенно ужасно, сдабривая свой рассказ более чем сомнительными метафорами. Его жертвами становились прежде всего те, кого требовалось соблазнить, очаровать, ублажить, довести до экстаза, прямом и переносном смысле. Не побоюсь это сказать, черт возьми. Так было проще заставить их доверить свои деньги нашей компании. Достигнутое взаимное удовлетворение заканчивалось совместным возлиянием. Ха-ха, возлиянием. И вливанием денежных средств. Дебил, короче. Но сейчас Дебель был безобиден, поскольку пускал в ход только слова, хотя и выглядел, на мой взгляд, напыщенным павлином. Гораздо больше меня беспокоило то, что он нес свою бредятину перед беззащитной девушкой, пользуясь своим служебным положением. Я продолжала тайком наблюдать за этой парочкой, желая понять, что между ними происходит. Габриэль кивала на любую его фразу, нервно накручивала прядь волос на палец, то и дело посматривала на телефон, теребила заусенцы, покусывала губы, почесывала ладонь об угол стола, словом, мучилась, не зная, куда деваться. Мне так и хотелось встать, протянуть ей руку и сказать «давай-ка, милая, уйдем отсюда». Мое материнское сердце буквально разрывалось. «Попади, шарлота в подобную ловушку, я выцарапала бы глаза такому собеседнику». Все еще пребывая в собственных мыслях, я вдруг увидела, как липкая рука этого мерзкого развратника накрыла, словно тяжелым покрывалом, белоснежную руку Габриэль. Потому как малышка сжалась в ответ на этот жест, можно было понять, она хотела высвободиться. Видимо, он почувствовал, что ей вот-вот это удастся, и потому схватил ее за вторую руку, заставляя девушку поднять на него глаза. Я вскочила. «Отпусти ее сейчас же!» Не хочет она тратить время на такого старого папика, как ты. Она тебе во внучке годится. Даже не пытайся, не испугаюсь я твоих денег и продажных адвокатов. Я сняла тебя на видео, дебил. Ты по уши в дерьме. Про соцсети слыхал? На твоем месте я уже наложила бы в штаны. Ведь стоит только начать соскребать с тебя лоск, как все сразу поймут, что ты насквозь гнилой». Найдется немало журналистов, которые с удовольствием раскрутят цепочку должностных злоупотреблений очередного ничтожества. Сейчас, как ни прискорбно, именно это кормит газеты. «Должно быть, ты лет 30 обманывал юных девиц. А теперь слушай меня сюда». Ты больше никогда даже пальцем не тронешь ни эту девушку, ни какую-либо другую. У тебя нет на это права. Если я узнаю, что ты вредишь этой малышке, то приму необходимые меры. И тогда можешь прощаться со своей должностью. Я не шучу. всё на что ты имеешь право, выйдя отсюда, поделиться со своими влиятельными дружками прекрасной новостью. Времена, когда можно было так себя вести, пользуясь служебным положением. Кончились, жеребец? Кончились! Я чуть палец себе не раздробила, так стучала им по столу. Каждый слог — удар, восклицательный знак — удар. Даже сломанный ноготь меня не остановил. «Мадам?» «Заткнись!» — сейчас говорю я. «Прошу прощения, мадам. Ох!» Когда я вскочила, то опрокинула стул. Из перевернувшейся чашки вылилась вязкая кофейная гуща и, оставив на столе след в виде ломанной линии, стекала на пол. Люди вокруг поделились на две категории. Одни, не отрываясь, смотрели в мою сторону, другие старались не смотреть. Где-то внутри меня все же сработал предохранитель и не позволил вырваться всем этим словам наружу. Хотя, может, я их и прошептала, теперь уж не узнать. В любом случае, выглядела я в очередной раз как идиотка. Босс убрал руки. Посмотрел в мою сторону невидящим взглядом. «Какая-то безымянная сотрудница». Я перестала скрежетать зубами и ушла. Теперь у меня был повод упрекать себя еще и в малодушии. В офисе ко мне сразу подскочила Лина. «Бухгалтерия напомнила о пакете документов мёрдока Просят срочно разобраться». «Да, точно. Сейчас же займусь этим. Спасибо». «Нас попросили выбрать цвет новых рабочих столов. Взгляни на варианты. Мне кажется, бежевый уходит в розовость, а бордовый слишком темный». Я выбрала цвет детской неожиданности, самый ужасный из всех. Хотела подгадить своей конторе. Подобное уродство можно объяснить только тем, что начальство обратилось к дружественным мебельщикам, которые стремились избавиться от неликвидной партии. Полезные друзья, что подписывают счета на крупные суммы взамен на небольшие услуги. Добравшись до своего рабочего места, я рухнула на стул. Меня подкосило нервное переутомление. Позорный конверт весил тонны. Я уже ненавидела детектива, который набил его доказательствами, порывшись в моей личной жизни, в жизни моего мужа, в его плохо скрываемых подлостях. Этот конверт должен был обелить мою честь, восстановить ее несколькими короткими фразами, ловко уложенными в обнадеживающий отчет. Но детектив стал копаться в том, чего я уже не хотела знать. Крепко сдавив конверт, я измерила толщину бумажной стопки. Три сантиметра. Открыла его, чтобы пощупать листы. Плотность нормальная, никакой картонной обложки. Три сантиметра боли на простой рецепированной бумаге. Я запечатала конверт обратно. Кладина сидела дома, закованная в свеженький гипс. Она вполне могла бы работать и со сломанной рукой, но взяла небольшой больничный. Хотела оправиться от пережитых эмоций. Я позвонила ей, чтобы справиться о ее самочувствии и рассказать, как мне удалось за короткий перерыв на кофе разрушить остатки своей жизни. Ничего не поделаешь, пусть я скучная, зато продуктивная.